Кремень. Написанное с маленькой буквы, это слово означает материал, который при ударе сыпет искрами. Обычно кусочек кремня можно найти в коробочке или кисете с огнивом, поскольку его используют для воспламенения трута, материала, подверженного пиролизу, чтобы разжечь огонь. Также из кремня делают ножи. Когда это слово пишется с большой буквы, Речь идет об одном из необходимых компонентов огнива, наиболее опасного магического объекта из всех, что были когда-либо созданы. Кремень при ударе испускает искру и воспламеняет труд, и тот, будучи трансформирован в процессе пиролиза в чистое вещество холста, горит с выделением такого количества энергии, что преобразует все в ничто.